У калитки дома 25 по улице Серафимовича Фандорина поджидал оперативник в Штатском. Сидел в джипе Lexus, то есть по валенной классификации являл собой классический образчик оборотня. На долговязого магистра профессиональный криминалист посмотрел со скептической гримасой. Искать будьте. Ну, попробуйте. В юридические тонкости ситуации